Глава 13. Было 10.11 утра. На пороге диспетчерской стояли четыре женщины и мужчина. Никто не хотел заговаривать первым. Значит, нам грозит опасность? Решилась наконец Беатрича. Не обязательно, тут же успокоила ее Мойра. Нельзя было допустить паники. Ни одной из них не позволено потерять самообладание. Мы не знаем, на что способны. «Возможно, он был не один? А вдруг это один из тех, кто отравил того человека в Милане? Они выследили нас и теперь окружили дом!» — выпалила Фьяма пронзительным голосом. «Ничего подобного!» — тут же вспыхнул Джерри. «Нас никто не преследовал! Я проверил записи с камер в машине и наружное наблюдение!» «Можно подумать, от ваших камер когда-то был толк!» — парировала Мойра, отчего маленький мужчина побагровел. «Давайте подумаем», — вступила Мара. «Я не знаю, что или кого я видела. Знаю только, что там был кто-то. Но этот кто-то ничего не сделал, не стрелял в меня, не похитил. А ведь это была ночь, идеальное время для таких штучек. К тому же теперь мы знаем, что некоторые камеры его не зафиксировали. Так почему мы должны думать, что это один из тех? Может, это вообще не злоумышленник, а, не знаю, друг племянника? из тех, кто думал, что тут вечеринка». «Я всех выгнал!» снова взвился хозяин дома. «Но ты же сказала, что это был бедный Эуджинио», разочарованно возразила Беатрича. «Да, но бедный Эуджинио мёртв», подчеркнула Фьяма. «Ладно, ладно», Мойра подняла руки, чтобы прекратить спор. «У нас два варианта — уйти или остаться». Не знаю, кто был тот тип в саду, но он был в саду. И как бы Джерри не старался со своими манёврами дезориентации, возможно, нас выследили с того момента, как мы сменили машину. И не важно, что там записали камеры. Так что это мог быть кто-то из тех, кто подставил Мариэлле. Напоминаю, это те же люди, которые отравили двух девушек и мужчину, чтобы свалить вину на неё. Она обвела всех суровым взглядом. «А если это действительно был бедный Эуджиньо?» Снова попыталась убедить их Сицилийка. «Беатричи, замолчи!» — оборвала её Фьяма, за что тут же получила осуждающий взгляд от Джерри, который относился к новой гости с благоговением. «Ну так что? Кто за то, чтобы остаться, а кто предпочитает уехать?» — спросила Мойра. «Если мы убедимся, что никто не проник внутрь, этот дом останется абсолютно безопасным и может стать еще безопаснее. У меня хватит оружия на всех нас, и я могу опустить бронированные ставни. Еды хватит на две недели». Женщины в ошеломлении обернулись на Джерри. «Оружие? В смысле оружие? Я видела у вас только пистолет», — осторожно уточнила Мойра. «У меня целый арсенал». «Винтовки, пистолеты, револьверы, автоматы и даже пара гранат, гордо ответил Джерри. Мойра глубоко вздохнула. «Надеюсь, что всё это под замком». «Конечно, все важные комнаты защищены кодом, который знаю только я». Взгляд Мары метнулся к Фьяме. Та опустила глаза, но недостаточно быстро. Яма тоже знает код. «Хорошо, отложим пока оружие. Джерри за то, чтобы остаться. Мариэле?» «Я думаю, мне стоит уйти. Одной?» «Нет!» — отрезала Мойра. «Но какой смысл мне оставаться? Они охотятся только за мной, если это они. А если не они, значит, у меня галлюцинации и...» «Тема закрыта. Фьяма!» «Если Джерри говорит, что лучше остаться, то останемся». Фьяма и Джерри взялись за руки и обменялись воздушным поцелуем. Мойра изо всех сил старалась сделать вид, что ничего не замечает. Беатриче. Ну, почему это не мог быть он, скажите. Бесполезно. Когда речь заходила о мертвых, ее было не переубедить. Мойра мягко взяла подругу за плечи. Даже если это был он. Нам всё равно нужно принять решение — уйти или остаться. Может, он хочет нам что-то сказать? Если мы уйдём, как он это сделает?» Мойра ласково коснулась её щеки. Психолог здесь поработал на славу. Она посмотрела на Мару и пожала плечами. «Остаёмся?» «Я за пистолетами!» — поспешил сообщить Джири. «Ни в коем случае!» Тон был таким резким. Приказ таким чётким, что все вздрогнули. Мара услышала, как произносят эти слова, но не узнала собственный голос. ты или это?» «Перед вами четыре психически нестабильные женщины. Убийца, отравительница, манипулятор. И четвёртая разговаривает с мёртвыми. Вы не дадите нам в руки оружие, иначе всё плохо кончится. Для всех!» Отчеканила она тем же жёстким, уверенным голосом, который сама не узнавала. Мойра кивнула. «Согласна». «У меня есть разрешение на оружие?» — запротестовал Джерри. «А я вылечилась?» — браво заявила Фьяма. «Нет, не вылечилась». «Вы упомянули ставни», — продолжила Мара. «И запасы еды». «Безопасный дом — это безопасный дом». «Мой не приступен как крепость, я всё закрою! Но сначала нужно убедиться, что этот негодяй не проник внутрь!» С этими словами Джерри снова вытащил оружие и распахнул главную дверь, направляясь в сад. «Вот мерзавец, Господи, помоги нам!» Они обошли всю территорию. Сначала снаружи, затем внутри. Двигались вместе, не разделяясь. В фильмах ужасов стоит героям разделиться, кто-то умирает. «Мы решили остаться, значит, теперь будем передвигаться стаей», постановила Мойра, слегка помешанная на фильмах ужасов. Так и сделали. По поводу оружия Мойра и Мара были непреклонны. Если неизвестный и появится, их пятеро против одного, если тот вообще окажется враждебным. В таком случае одного Джерри с пистолетом вполне достаточно. «Но зачем? Какой смысл ему оставаться?» Джерри двигался рывками, подражая персонажам Клинта Иствуда, сжимая оружие. Фьяма горделиво держалась рядом, остальные трое чуть позади. Мара держала Беатричи за руку. Та больше не упоминала призрака, но её глаза оставались слегка затуманенными. «Всё хорошо, малышка?» — спросила Мара. «Да», — ответила Сицилийка, глядя на неё, но словно бы сквозь. «Оставайся с нами, милая», — вмешалась Мойра. «Но я же с вами», — мечтательно ответила Беатрича. Мойра покачала головой и вернулась к наблюдению за Джерри. Мара слегка сжала её пальцы. Когда Беатрича вела себя так странно и мечтательно, это означало, что она теряет связь с реальностью. В структуре такое случалось часто, особенно в начале и они по очереди держались рядом, касались её. Иногда просто держали за руку, иногда обнимая, а часто — лбом ко лбу. «Останься со мной, Беатричи», — говорила подруга на дежурстве. «Я хочу к ним», — отвечала она. Они всегда неизменно мёртвые. Но у девушки не было склонности к самоубийству. Она утверждала, что ощущает их присутствие и хочет к ним присоединиться. В таком состоянии она впадала в каталепсию, из которой её вытаскивали радикальными мерами, после чего она с трудом приходила в себя. Возвращение в реальность было для неё пугающим, и сейчас этого допустить было нельзя. Они дважды обошли виллу снаружи. Джерри продолжал разыгрывать засады — на куст, на тень новоображаемого врага, которого ждал всю жизнь. Мара чувствовала, как задыхается от абсурда. Кружилась голова. Я слишком много двигалась после тех капель. Обычно я сижу на месте. Обычно. На третьем круге она остановилась, разглядывая куст с поздними костянками. Костянки. Почему ты не зовёшь их просто ягодами, как все? Беатрича, у тебя есть карманы? Та посмотрела на неё, будто не поняла вопроса. Потом погладила своё шифоновое платье, чтобы убедиться. «Да, есть. И если я дам тебе несколько ягод, можешь их подержать? У меня эти военные штаны с огромными карманами, боюсь, всё растеряю». Беатрича улыбнулась. «У меня есть платок. Можешь завернуть в него. Настоящий, хлопковый, небумажный. Но ты должна мне заплатить» иначе он принесёт слёзы. Мара кивнула, сорвала с куста десяток ягод и аккуратно завернула их в платок, который подала ей Беатриче. Крепко стянула углы и сунула узелок в карман. Они ядовиты? спросил Беатриче. Немного, уклончиво ответила Мара. Все внутрь, махнул им Джерри, довольный результатами осмотра. Они вернулись в большую гостиную, борясь с ощущением липкого беспокойства. «Отлично. Если, как я подозреваю, он проник внутрь, загоним крысу в ловушку», заявил Джерри, подходя к клавиатуре у входной двери. Он набрал пять цифр, и по всему дому вдоль окон начали опускаться бронированные ставни. При виде этого гротескного и пугающего зрелища Женщины инстинктивно подались ближе друг к другу, даже Фьяма не осталась в стороне. Мара почувствовала, как горло медленно сжимается. Она, когда-то создавшая башню, чтобы заживо себя в ней похоронить, теперь задыхалась. С глухим стуком ставни, или, как называл их Джерри, сарацинские заслонки, коснулись земли. Дом погрузился в кромешную тьму. Наступила долгая гнетущая тишина. Сейчас выяснится, что это он всех отравил, а теперь убьёт и нас. «Фьяма!» — прозвучал из темноты голос Мойры. «Фьяма, скажи ему, чтобы всё открыл". "Джерри, милый". Голос Фьямы неуверенно дрогнул. Внезапно зажёгся свет, и перед ними предстал торжествующий Джерри. Он стоял у двери, сжимая теперь уже два пистолета. Один он протянул Фяме. И... щёлк. Та пошла к нему, придерживая юбку в стиле девицы с Дикого Запада. В этот миг всем стало ясно, что привлекло этого нелепого маленького человека к их подруге из структуры. Они с Фьямой были очень похожи. Каждый подпитывал манию величия другого. Неявно, но постоянно и непрерывно. Если Джерри всю жизнь гонялся за нарушителями, которые уклонялись от уплаты налогов, и мечтал однажды оказаться на настоящем Диком Западе, то теперь Фьяма дарила ему этот Дикий Запад в загородной вилле с бронированными стёклами, где даже один выстрел будет рикошетить бесконечно, прыгая как шарик для пинг-понга. «Это ты зря», — заметила Мойра, когда Фьяма взяла оружие. «Половина комнат перекрыта!» «Я его выловлю! Не с тем связался!» Восторженно прогремел Джерри. Они начали обход дома, обнаружив, что у большинства комнат заперто на секретный код. Что там внутри — оружие, сувениры или запасы на случай апокалипсиса, никто не спрашивал. Однако все понимали. Никакого элегантного мужчины, живого или мертвого, там не было. Позвонили в дверь. И долго не отпускали кнопку. Но Джерри притворился, что ничего не слышит. Его бравада угасала. «Можно открыть окна?» — взмолилась Мара. «Я еле дышу». «Опасность не миновала», — уперся он. «Сначала я должен снова проверить все записи с камер, внешние и внутренние, за последние сутки. Потом позвоню племяннику, чтобы выяснить, сколько человек входило в дом в последние дни и не пропало ли что-нибудь. «Я бы глотнула чего-нибудь покрепче», — пожаловалась Фьяма, лениво помахивая пистолетом. «Не смею тебе отказать, дорогая». Джерри вытащил из кармана одну из бутылочек виски, который предлагал им вчера. Фьяма взяла её, восхищённо улыбнувшись, а он протянул ещё две разных марок остальным. Все отказались. Снова позвонили в дверь. «Может, откроете?» Снова взмолилась Мара, но её опять проигнорировали. Американский солод, выдержанный! Ничто так не бодрит дух!» Сказал Джерри, откручивая крышку и опрокидывая бутылочку одним глотком. «Джерри коллекционирует их со времён Рейгана», — доверительно сообщила Фьяма. «Некоторые очень ценные, редкие». «А почему он носит их в кармане?» — спросила Мойра, неуверенная, хочет ли знать ответ. В эту секунду Джерри кашлянул. Мара тут же повернулась к нему и замерла. Кашель, кашель. Но она услышала в нём особые нотки. «Джерри?» До этого она избегала звать его по имени, не желая впускать его в узкий круг близких. Но теперь Джерри неожиданно оказался в этом кругу. «Джерри», — повторила она, и он кашлянул снова. Мара посмотрела на Мойру. Та повернулась к фьяме и вырвала у нее бутылочку. Остальные мгновенно встревожились. Щелк. «А что? Что случилось?» Заухала Фьяма, растерявшая всю выдержку. Джерри издал гортанный звук, судорожно втягивая воздух, и при этом нажал на курок. Пуля ударила в пол и, отскочив, попала в бронированное окно. Все закричали, машинально пригнувшись. Джерри снова захрипел, и Мара первая бросилась к нему, а за ней Мойра, которая вырвала у него пистолет, чтобы он в спазме не выстрелил снова. «Что делать? Что нам делать?» — закричала Мойра, положив пистолет на столик. «Держи его сзади, наклони вперёд!» — скомандовала Мара. «Что происходит? Что, чёрт возьми, происходит?» вопила Фьяма, размахивая пистолетом. Мойра выполнила указание. Амара силой открыла рот Джерри, засунув туда два пальца. Он тут же изверг выпитой виски. «Ты уверена?» — шепотом спросила Мойра. «Я читала, что так делать нельзя». «Его бы всё равно вырвало, я лишь ускорила процесс». Джерри снова согнулся, а Мойра крепче сжала его поперёк туловища. Она обхватила его, словно удав, и он изверг второй поток. Пьяма отступила» прикрыла рот свободной рукой и затрясла головой. «Уведи ее!» — приказала Мара. Джерри все хрипел. «Уведи ее отсюда!» Мара обращалась к Беатриче, которая завораженно смотрела на маленького человечка. Она видела, как к ней идет смерть, видела ее пищу, королевское угощение, пир, обжорство. «Беатриче!» Мара крикнула изо всех сил, Надеясь вывести ее из транса, и на этот раз получилось. Беатрича оторвала взгляд от Джерри, растерянно озираясь, пытаясь понять, почему подруга кричит. Увидела фьяму. Глаза выпучены, голова трясется, одна рука урта, другая сжимает пистолет. И все поняла, обняла фьяму за плечи. Пойдем и смотри, не запоминай его таким. Он не другим, из прекрасного прошлого произнесла она. Фьяма оскалилась, как бешеная лисица. Щек! «Да плевать мне, каким его помнить!» прошипела она. «Кто теперь будет меня задержать?» Не обращая внимания на грубость, Беатрича лучезарно улыбнулась. «Я, дорогая, я богата!» Она развернула яму и, уверенно, с экономными жестами повела её из гостиной в соседнюю комнату, куда они вошли в первый вечер. Фьяма покорилась, постепенно обмекая на плече подруги щёлк в роли безутешной вдовы. Мойра и Мара проводили их взглядом. В осанке Беатричи они увидели отточенное годами искусство утешения скорбящих. Когда те скрылись, Мара приказала Мойре. «Положи его на пол». Джерри забился в судорогах. Его глаза, широко распахнутые, устремились к Маре в немой мольбе. Она склонилась над ним и улыбнулась. «Успокойтесь, вас вырвало. Сейчас ваше тело справится с небольшим шоком. Потом, вероятно, вы потеряете сознание. До настоящего отравления не дошло. Доверьтесь мне». Взгляд Джерри смягчился, сверкнул благодарностью. «Они не умеют правильно перегонять яд», — объяснила Мара, поглаживая его лоб. «В итоге эффект будет как от тухлой устрицы. «Думаю, вы человек аккуратный, таких не ели, верно?» Он задыхался. «Всё будет хорошо, сейчас пройдёт». Она ни на миг не отводила глаз от его лица, услышав, как ослабевшая Мойра за её спиной рухнула в кресло. Какой бы сильной она ни была, видеть смерть человека было для неё уже слишком. Прошло несколько минут, судороги прекратились. «Ты молодец». «Хорошо врешь», — тихо заметила Мойра. «Я делала это годами», — подтвердила Мара. Всегда говорила детям. «Успокойся, Андрей, успокойся, Клара, сейчас пройдёт». Я знала, что всё пройдёт, но не сразу. И это был один из самых приятных моментов. Врать с улыбкой, пока я их травила. «Зачем я это рассказала?» Слова повисли в воздухе. Но вот Мойра встрепенулась и встала. «Надо его накрыть, вдруг Фьяма вернётся», — и добавила. «Как быстро!» «Я не думала, что яд так действует. Когда ты принимала...» Она не закончила фразу. Голос её дрожал. Но Мара так и не обернулась к ней, не успела собраться с духом. Ей легче было смотреть на Джерри. На кровь в его глазах, на красные точки на лице. Всё дело в сердце. Брадикардия — один из первых эффектов. Все думают, что начинается с желудка, с лёгких, но сердце замедляется слишком резко, отчего всё остальное даёт сбой. Мужчина, его возраста, пусть и в форме, вряд ли мог похвастаться идеально здоровым сердцем. Я не ошиблась. Они не умеют перегонять яд. Концентрация слишком высокая. Это как выстрел в упор, и назад пути нет. Он и так продержался слишком долго. Мара встала и взяла пиджак Джерри с подлокотника кресла. Что-то тихо звякнуло. Сунув руку в карман, она извлекла ещё две бутылочки. Подняла их к свету, потом проверила крышки. Обе были запечатаны, но при ближайшем рассмотрении на металлической капсуле виднелся след — точка, где алюминий, вероятно, прокололи иглой и скрыли след. «Они выяснили, как это сделать. Должно быть, специально готовились, чтобы справиться с такой маленькой крышкой». «Как они смогли пронести это внутрь?» спросила Мойра. «Фьяма чуть не выпила из другой бутылки. Они все отравлены. Можно здесь что-то есть или пить без опаски?» «Теперь не знаю». Мара повертела бутылочки, наблюдая, как перетекает жидкость. «Есть небольшой осадок». Теоретически, его можно заметить и в других напитках, но всё зависит от того, как давно они добавили яд. Долго ли выделяется осадок, за часы или дни? Странно, что он держал их в кармане. Может, хотел придать себе храбрости для охоты на незваного гостя? Мойра вдруг осознала главную проблему, вытекающую из случившегося. «Мы заперты! Чёрт, мы заперты! Мы замурованы заживо!» «Как теперь выбираться?» "Фяма знает код», — спокойно ответила Мара. Она переложила две бутылочки в ящик стола и закрыла его. Беатриче! громко крикнула она. Ответ прозвучал не сразу. «Да?» «Не пускай сюда Фьяму!» Последовал долгий стон и глухой стук. Фьяма поняла, что произошло. Мара подавила сочувствие, которое сейчас было лишним. Она выживет. Она и не такое переживала. Найдёт нового покровителя. Спроси у Фьямы, как нам всё открыть. Молчание. Что? Фьяма знает код, чтобы разблокировать все эти сарацинские заслонки, ставни или как их там. Пусть скажет, иначе мы так и останемся в заперти. Миновало несколько секунд. Из соседней комнаты доносились стоны Фьямы будто писк загнанного в ловушку зверька. Наконец Беатрича громко передала цифры. 5, 7, 5, 4, 2. Мойра встала. Но вместо того, чтобы отправиться к панели и ввести кот, она смотрела на вход в гостиную, откуда доносились голоса двух подруг. Мойра держалась напряженно, подозрительно, как дикий зверь, почуявший незнакомый запах. «Что-то не так», — бросила она. Мара направилась к клавиатуре, ввела пять цифр, а потом, поскольку ничего не происходило, нажала на все цветные кнопки сбоку. Наконец бронированные заслонки с громким скрежетом поползли вверх, впуская ослепительный свет, к которому они не были готовы. Мойра прищурилась, но не отвела взгляд от распахнутой двери. «Что-то...» «Не так», — повторила она. «Что-то не так». Мара сунула руку в карман и глубоко вдохнула запах рвоты и яда в этой рвоте. «Ромашка, почему я не осталась дома?» Мойра шагнула вперёд, и Мара последовала за ней. Они вошли в соседнюю комнату, уже зная, что увидят. Тьяма скорчилась в углу, прижимая обе руки к рту. Беатрича стояла в лучах солнечного света, который играл бликами в её волосах. Позади, приставив к её виску пистолет в ямы, стоял элегантный мужчина. 31 июля 2017 года. Тому, что полиция нашла в доме Беатричи Сантьяпики, не было простого названия. И обнаружили эту коллекцию совершенно случайно лишь потому, что девушка проехала через зону ЗТЛ, закрытую в тот день в Палермо для жителей других районов. Заметивший её машину патруль взвыл сиреной и велел ей остановиться. За рулём розового «Фиат 500» полицейские к своему удовольствию увидели очаровательную девушку в платье в цветочек и соломенной шляпе, словно сошедшую с картины. Они не торопились проверять права и документы на машину, и один из полицейских просто беседы ради спросил, что у вас на сиденье. Там лежал небольшой свёрток размером с теннисный мяч. Девушка что-то пробормотала. «Что вы сказали?» — наклонился к ней полицейский. «Ему было так одиноко», — тихо повторила она. «Ни фразы и ни тон» а пустой взгляд этой красивой бледной женщины с нормандскими чертами сицилийской знати, явно богатой, заставил его открыть пассажирскую дверь. Девушка нервно схватила свёрток. Полицейский вызвал напарника. Она укусила его и царапала, выкрикивая невероятные для такой красавицы оскорбления. Им удалось её удержать, не надевая наручников. Но на шум собралась толпа, И тогда один полицейский, Марио Витали, быстро развернул ткань, тончайший шелковый шарф. Внутри был череп. Несколько секунд он пытался убедить себя, что это, возможно, череп кошки или собаки, но сомнений не было. Он держал в руках череп ребенка. Последующий обыск в квартире на последнем этаже по улице Энрика Ферми показал, что более года Беатриче Сантьяпике, дочь влиятельного сеньора из Сиракуз и дамы благородного происхождения, ежедневно посещала Палермское кладбище. Она оставляла цветы на самых заброшенных могилах, гуляла по самым неухоженным уголкам, где надгробия были разрушены, буквы отколоты, а фотографий похороненных не было. В её гостиной обнаружилось довольно много тех самых фотографий. Там девушка создала личное кладбище. Она снимала с могил портреты, выламывала старые таблички с надписями, а иногда добиралась даже до останков заброшенных покойников. Из-за недавних землетрясений могилы осели и гробы растрескались. Беатрича забирала куски дерева, ткани и кости и хранила всё это у себя дома окружив свечами, блестящими вертушками, окуривая благоволниями. Особенно ее привлекали старые детские могилы в отведенном для них уголке с белыми надгробиями и гипсовыми ангелочками. Ее интересовали дети без имени или некрещенные, и она понемногу, отгребая землю, брала части их скелетов, в каталоге вещей, изъятых из её роскошного пентхауса, значились две безымянные урны, и появилась вполне обоснованная гипотеза, что девушка подмешивала пепел в тесто, из которого пекла печенье себе на завтрак. Влиятельная семья задействовала для защиты дочери все связи. Она всегда говорила, что чувствует себя ближе к мёртвым, чем к живым, сообщила следователям Психолог, наблюдавшая Беатричи. Это культ умерших. Ненадругательство над ними. Беатричи абсолютно безобидна. Ещё в детстве она утверждала, что общается с духами. В деревне присутствовала на всех поминках. Иначе как одержимостью такой не назовёшь. Она даже убегала из дома на кладбище. Садилась на автобусы, чтобы попасть на похороны совершенно незнакомых людей, потому что, по её словам, Они её звали. После многих лет терапии, когда Беатрича стала совершеннолетней, мы с её родителями решили попробовать радикальное изменение. Перевести её в Палермо, город живой, яркий и полный стимулов. Надеялись, что это пойдёт ей на пользу. Но Беатрича лишь нашла кладбище побольше и других покойников, о которых решила по-своему заботиться. После временной госпитализации в психиатрическое отделение Оказавшись вдали от родных могил и домашнего кладбища, Беатрича погрузилась в галлюцинаторный мутизм. Мутизм — психоневрологическое расстройство, при котором человек не идет на контакт с окружающими, не утрачивая способности говорить и изъясняться другими способами. Целыми днями она беззвучно шепталась с сущностями, которые являлись только ей, но не разговаривала с врачами, не реагировала на терапию. Учитывая неизбежный приговор за надругательство над телами и осквернение, семья добилась признания ее невменяемой. Они настояли, чтобы, учитывая крайне хрупкое состояние девушки, ее направили отбывать наказание подальше, на север. Мать и сестра поселились рядом с клиникой, в которую направили Беатриче. Привезли ей плакаты и диски группы Лолипоп. Ее плюшевые игрушки и все безделушки, не связанные со смертью покойниками или кладбищами. Они пытались. Вся семья пыталась понять ее, общаться с ней, выяснить, что же с ней не так. Провожая дочь в структуру, они молились, чтобы она нашла там хоть что-то, способное вернуть ее к реальности, чтобы психиатры подсказали ей нечто в реальном мире, за что она могла бы ухватиться. К счастью, Беатрича нашла это нечто, хотя и без помощи психиатров.